Но, конечно, еще более странным было то, что Грынуй, как неоднократно замечала мадам Гайяр, умел видеть сквозь бумагу, ткань, дерево и даже сквозь прочно замурованные каменные стены и плотно закрытые двери. Он знал, кто именно из воспитанников находится в дуртуаре, не входя туда. Он знал, что в цветной капусте притаилась улитка, прежде чем качан успевали разрубить. И однажды, когда мадам Гайяр так хорошо припрятала деньги, что и сама не могла их найти, она меняла свои тайники, он ни секунды не сомневаясь указал на место за стояком камина. И надо же, там-то они и нашлись. Он даже мог будущее предвидеть. Случалось, он докладывал о визите какого-нибудь человека задолго до его прихода или безошибочно предсказывал приближение грозы, хотя на небе еще не появилось ни малейшего облачка. О том, что всего этого он, конечно, не видел, не видел глазами, а все острее и точнее чуял носом, Улитку в капусте, деньги за стояком, человека за стеной на расстоянии нескольких кварталов. Об этом мадам Гаяр не догадалась бы и во сне, даже если бы ее обоняние не пострадало от того удара кочергой. Она была убеждена, что у этого мальчика, слабоумный он или нет, есть второе лицо. А поскольку она знала, что двуличное приносит несчастье и смерть, ей стало жутко. Еще более жуткой, прямо-таки невыносимой была мысль, что под одной с нею крышей живет некто, имеющий дар сквозь стены и балки видеть тщательно спрятанные деньги. И как только она открыла эту ужасную способность Грынуя, она постаралась от него избавиться. И так все удачно сложилось, что как раз в это время Грынуе было восемь лет, монастырь, Сент-Мари, не объясняя причин, прекратил свои ежегодные выплаты. Мадам не стала напоминать монастырю о его задолженности. Ради приличия она подождала одну неделю, и когда недостающие деньги все еще не поступили, она взяла мальчика за руку и отправилась с ним в город. На улице Мортельри, недалеко от реки, жил один ее знакомый. Кожевник по фамилии Грималь, которому постоянно нужны были мальчишки для работы, не в качестве учеников или подмастерьев, а в качестве дешевых чернорабочих. Ведь в этом ремесле приходилось выполнять настолько опасные для жизни операции, мездрить гниющие звериные шкуры, смешивать ядовитые дубильные и красивые растворы, выводить едкие протравы, что порядочный мастер, обычно Жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработный и бездомный сброд или беспризорных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гаяр знала, что в дубильне Угрималя, угрынуя по человеческим меркам, не было шанса остаться в живых. Но не такая она была женщина, чтобы задумываться о подобных вещах. Она же выполнила свой долг. Опека кончилась. Что бы ни случилось с воспитанником в будущем, ее это не касалось. Выживет он хорошо. Помрет тоже хорошо. Главное, чтобы все было по закону. И потому она попросила господина Грималя письменно подтвердить передачу мальчика В свою очередь расписалась в получении 15 франков комиссионных и отправилась домой на улицу Шарон. Она не испытывала ни малейших угрызений совести, напротив, полагала, что поступила не только по закону, но и по справедливости, поскольку пребывание в приюте ребенка, за которого никто не платил, было возможно лишь за счет других детей или даже за ее собственный счет, и, может быть, и угрожало будущему других детей» или даже ее собственному будущему, и в итоге ее собственной огражденной частной смерти, единственному, чего она еще желала в жизни. Поскольку здесь мы расстаемся с мадам Гайяр, да и позже уже не встретимся с нею, опишем в нескольких фразах ее последние дни. Хотя душой мадам умерла еще в детстве, она дожила к несчастью до глубокой-глубокой старости. В лето от Рождества Христова 1782, на 70-м году жизни, она оставила свое ремесло, купила, как и намеревалась, ренту, сидела в своем домишке и ожидала смерти, но смерть не приходила. Вместо смерти пришло нечто, на что не мог рассчитывать ни один человек на свете, и чего еще никогда не бывало в стране, а именно революция то есть происшедшее с бешеной скоростью коренное изменение всех общественных, моральных и трансцендентичных отношений.